Ну, правда, никто из них и ум не возьмет, что я их друг, и от этого немного грустно. Ты что, как соляной столб стоишь? Вон, она. Стоит припомнить, как он в ушах скрипит, деловой уж очень хозяйственный. Там за холодную пищу набросился на бедного интенданта-обозчика. Здесь пересолили все ему. Никто-то ни в чем не угодит никогда. «Плохо слышишь, что ли?» Сбоку от меня стоял сержант и как-то странно смотрел на меня. «Не надо расслабляться, не время. Они вот-вот опять, надо думать, полезут, а ты где-то такое витаешь. У тебя все на мази, все в порядке, готов?» «Я? Да, готов, все в порядке. Вот с патронами у меня не очень просто худо. Так в чем же у тебя порядок?» Э! -э, -э. Да ты, я вижу, как из детского сада, действительно. Ты кто по профессии? По специальности, что ли? Никто. Не успел еще. Просто человек. По улицам бегал и немного киномехаником работал. о, -о, -о ничего себе, это немало. А, говоришь, никто. И механика прекрасна, и бегать тоже уметь надо. А жить хочешь, человек? Еще бы, конечно. Кто же не хочет? Ну вот. Видишь, как ладно получается, вот это и надо делать сейчас, а потом и постоять, и успеем, и помолчать, и подумать. Вон их, бедолаг, сколько навалили, ни за что, ни про что. Тоже ведь по недурно бегали, хотели и постоять, и подумать, и кино посмотреть. Ах ты, боже ты мой, как-то совсем уж скушенно выдохнул он, беда. Ты поползай-ка между ними. Собери, набей себе диски, пока обстановка позволяет. Ладно, сделаю. Сержант, правда, что ли? Завтрак привезли, или ты подбодрить хотел агитировал? Завтрак. Нет, не думаю, сюда трудно просто. Какой завтрак? Где? Кто тебе такое бухнул? Ну вот, ты... Стол, говорил, поставили. Соли много. Вроде стоит. Ты говорил... Я говорил, соли много. Какой соли? Ничего не знаю. а, -а, -а! вон Куда ты дал? Хохотнув, он цепко пристально взглянул на меня. Ты, должно быть, артист? Ну, что-то какой там артист. В школьном драмкружке участвовал только и всего. Это так. И то недолго. Но потом... Я из второго взвода, автоматчик, командир отделения. Понятно. Лучше не знаю, как тебе объяснить. В одной из древнейших книг рассказывается, как одна женщина оглянулась, на что оглядываться и посматривать не следовало, и сразу превратилась в соляной столб.